Глава седьмая. Пельмень допил свое пиво, а я опустошила стакан сока, прежде чем мы вместе покинули клуб-небоскреб. Мне удалось незаметно для окружающих узнать у Оли номер телефона, по которому та вызывала такси для Алисы. Также я записала марку и номер машины, в которую Оля посадила подругу. Я провернула все это настолько ловко, что у Оли не закралось ни единого подозрения, будто я что-то выведываю в своих личных целях. Напротив, она была убеждена, что я попросту волнуюсь и переживаю за Алису, вот и хочу удостовериться в том, что по пути домой с девушкой ничего не случилось. А на следующее утро она и в самом деле отправилась на свой отдых на Гуа. Я ведь знаю, что среди таксистов иногда попадаются те еще типы. — авторитетно заявила Оля. — В новостях об этом частенько сообщают. Вот я и записала номер авто, на котором уехала Алиса, на случай, если с ней что-нибудь случится. Я искренне поблагодарила девушку, мысленно восхитившись ее предусмотрительностью. Жгут тем временем о чем-то спорил с Олегом и нас не слушал. На Пилимова он тоже не обращал ни малейшего внимания, словно его и в помине не существовало. Ко мне бойфренд Алисы потерял всякий интерес, и не скажу, что меня данное обстоятельство расстроило. Создавалось впечатление, что Жгут попросту вбил себе в голову, будто любит Алису, а на деле ухаживал за ней лишь из-за привлекательной внешности девушки. К чести Жгута скажу, что материальная сторона его мало интересовала. То есть он встречался с Алисой не потому, что у нее были богатые родители. Сам парень, видимо, тоже был при деньгах. Оля упомянула в разговоре, что жгут — профессиональный татуировщик, и у него полно клиентов, готовых выложить немалую сумму за авторскую наколку. Однако где и когда жгут получил свое образование, девушка не знала. И решила, что со временем узнаю всю информацию касательно жгута, если это мне потребуется. Пока главной моей целью был Пелимов. Интересовал меня и таксист, подвозивший Алису домой. Мы с пельменем вышли из клуба и отправились к моей машине. Пелимов поинтересовался, где находится офис моей фирмы, но я наврала ему, что туда слишком далеко ехать. — Мы могли бы поговорить у вас дома, — нагло предложила я. Меня этот вариант полностью устроит. Пельмень нахмурился, потом пробормотал. Я обычно не вожу к себе гостей, снимаю маленькую квартиру. Но она в отвратительном состоянии, поэтому обходится даже дешевле, чем снимать комнату. — Вы не из Тарасова, — догадалась я. Приезжий, так? — Верно. — еще больше помрачнел тот. Потом спросил с вызовом. — А что, вы берете на работу только коренных жителей города? Тогда не буду отнимать ваше время. Нет — Нет-нет, вы меня не так поняли. Отрицательно помотала я головой. Мне абсолютно без разницы, где прописан сотрудник. Просто при трудоустройстве вам придется писать как фактический адрес проживания, так и по прописке. Это ежу, понятно, конечно, но я не успела придумать ничего более стоящего. Однако мои слова пельменя несколько успокоили. — Ладно, если настаиваете, давайте поедем ко мне на квартиру. — Там документы лежат, да и объясните, когда и с чего начинать работу. Была бы я не фигуристой юной блондинкой, с виду хрупкой и беззащитной, а дородным мужиком, наверняка бы Пельмень не согласился отвезти меня к себе домой, но я не внушала ему никаких опасений, да, в принципе, сама барышня должна остерегаться заявляться в квартиру к практически незнакомому мужчине. Но Пелимов ничего не знал о том, что перед ним не начальница некой фирмы, а опытный частный детектив, который, к тому же, имеет черный пояс по карате и мастерски стреляет из пистолета Макарова, поэтому без лишних вопросов прошел за мной к моей машине и назвал свой адрес. — Заборская, 35, — проговорил Пельмень. — Здесь не слишком далеко, только придется ехать в объезд, дорогу ремонтируют. Я забила адрес в свой навигатор и безо всяких трудностей определила, как ехать к дому пельменя. Добрались мы правда, быстро. На весь путь ушло чуть меньше десяти минут. Пельмень показал, где лучше припарковаться, после чего мы вышли из машины. Дом, где снимал квартиру Пелимов и в самом деле выглядел убого и уныло. Мрачная трехэтажка с обшарпанными окнами и покосившимся фасадом, навивала депрессивные мысли о бренности бытия, и я уже не удивлялась, что пельмень — такой неразговорчивый и угрюмый тип. Ну еще бы, поживи в таком доме, и не таким станешь. Домы окрестности поражали неустроенностью и нищетой. Поблизости не было даже обычного в данном районе продуктового супермаркета, только богом забытые рюмочные да круглосуточный магазин которой бы я ни за что не пошла по доброй воле. Однако я постаралась ничем не выдать своих впечатлений от места, где мы оказались, и жизнерадостно проговорила. — Ну что, нам сюда? Вы на каком этаже живете? — На первом, — буркнул Перимов. — Только у меня бардак, руки не доходят убраться. Мы зашли в подъезд, который не ремонтировался, должно быть, со времен постройки дома. и поднялись по невысокой лестнице на площадку, где размещалось две квартиры. Стены подъезда украшали матерные надписи с соответствующими иллюстрациями. Такие делали в нашей школе двоечники-прогульщики, которых ничего особо не интересовало. Из-за отсутствия домофона подъезд, видимо, облюбовали местные бомжи, которые использовали его в качестве туалета. Не пришлось задержать дыхание, чтобы не нюхать отвратительный запах нечистот, Я вздохнула с облегчением, когда Игорь пропустил меня в квартиру. — Один живете? — уточнила я, глядя на свалку вещей в коридоре. Пельмень кивнул. — Да, снимаю жилье уже пять лет, — пояснил он. — Можем пройти на кухню, там удобнее разговаривать. Чай будете? Я не стала отказываться. Вслед за хозяином квартиры прошагала в маленькую кухню, где находился небольшой стул, холодильник компактного размера. на котором стояла микроволновка и плита по соседству с раковиной. В раковине несколько немытых тарелок и сковорода, на которой что-то пригорело. Видимо, Пелимов, не будучи хорошим поваром, предпочитал покупать полуфабрикаты. Или у него попросту не было времени на готовку, раз он постоянно занят подработками. Я деловито вытащила из сумки свой блокнот и ручку и проговорила. Давайте перейдем сразу к делу. Итак. Первое, что мне от вас надо, это ваши паспортные данные, адрес и телефон. Документ у вас здесь, верно? Да, конечно. Пельмень зажег горелку, поставил чайник и вышел из кухни. Спустя несколько минут вернулся с паспортом в темно-синей обложке. Раскрыл документ на второй странице, и я старательно занесла в блокнот данные Пелимова. В квартире проживаете один, женаты не были, детей нет. Нет, не был. — покачал головой тот. — Тарасове, у меня родственников нет. Они дома остались, в поселке. Обещаю их редко, поэтому насчет отлучек можете не беспокоиться. — Ну, у вас будут выходные, — пообещала я, — и отпуск, как на любой другой работе. Поэтому у вас будет время на визиты к родственникам. — Хорошо. — равнодушно пожал плечами пельмень. — Что еще вас интересует? — По документам все. Я протянула Пелимову паспорт. Теперь расскажите немного о себе. Меня интересует, насколько вы пунктуальны. Любите ли работать в коллективе или предпочитаете быть сами по себе? В каких условиях вам комфортнее находиться? Можете сказать все, что считаете нужным. «Да мне все равно», — немного растерялся Пельмень. «Главное, чтобы зарплата нормальная была. Сколько у вас получают электрики?» — А сколько вы хотите получать в месяц? — Вопросом на вопрос, — ответила я. Пелимов снова посмотрел на меня. — Не люблю, когда при трудоустройстве задают такой вопрос, — проговорил он. — В анкетах он всегда встречается. Но я же не знаю, какая у вас фирма. Скажу больше, чем вы можете заплатить. Вы откажете в трудоустройстве. Назову меньшую сумму, буду работать себе в убыток. — Лучше сперва вы скажите. — Хорошо, — кивнула я. — Скажем, восемьдесят в месяц вас устроит? — Восемьдесят тысяч? — округлил глаза пельмень. — Нифига себе! У вас, видимо, дела идут отлично, раз вы электрику такую зарплату обещаете. Да мало кто столько получает? — Можно и больше. Будничным тоном заметила я. — Зависит от вас, как работать будете. — — Аванс, само собой, больничная, оплачивается. Но халявить не получится. Я оплачу только за качественно выполненную работу. Поэтому, если не потянете, не обижайтесь, увольняю сразу. — Нету, дам вам два шанса исправиться, но если не выйдет, что поделаешь? — Такие условия вас устроят? — Конечно! — взволнованно кивнул пельмень. Потом внимательно посмотрел на меня и произнес. — Все-таки тут... — Кроется какой-то подвох, верно? Не может быть так все гладко. Я никогда в подобное не поверю. — Подвоха нет, — покачала я головой. — Только имейте в виду, я не зря вас спросила про работу в коллективе. У меня в фирме много сотрудников, и одним из них будет Алиса Сафронова, та самая, которая встречается со Жгутом. Эта девочка мне подходит, поэтому вам придется как-то ужиться с ней. «Сможете?» «Да мне какая разница!» Удивился Перимов. «Это ваше дело. Кого хотите, того и берите. Я же не жить с ней вместе буду. По работе сталкиваться и только...» «А мне показалось, вы ее недолюбливаете. Осторожно, — заметила я. Ведь это верно?» Пельмей ненадолго задумался. «Да как вам сказать?» Наконец протянул он. «Я не слишком с ней тесно общаюсь. чтобы питать к Алисе нечто вроде ненависти или прочих сильных чувств? Вы верно заметили, что мне она не нравится, но я не люблю ее за дело. Просто мне не слишком понятны люди, которые ничего не хотят делать сами, а живут на готовеньком. Алиса как раз из таких. Богатая девочка богатых родителей только. Вот возьмите Олю, девушку Данила. Она хоть и обеспеченная, но привыкла думать своей головой и сама пробиваться в жизни. Она очень умная, постоянно самосовершенствуется, с ней очень интересно общаться. Соня — заносчивая, но тоже не пустышка. Она знает себе цену, поэтому и кажется порой высокомерной, а Алиса — ни рыба, ни мясо, с ней даже разговаривать не о чем. Поэтому я и поссорился с ней на той вечеринке. У меня неприятности были по работе, а еще она... Я не выдержал и высказал ей все, чтобы она нос не задирала. Ну, она разобиделась, и все тут. — То есть у вас с ней произошел конфликт? — уточнила я. — А что было потом? — Да мне не хотелось оставаться в клубе, — пояснил пельмень. Я поздравил именинника и уехал домой. Решил отоспаться нормально, неделю не высыпался, может... Поэтому и сорвался на Алиску. Она тоже свалила рано, и Оля такси вызвала. Я когда из небоскреба выходил, видел, как она в машину садилась, такая вся гордая, обиженная. Хотел ей вслед что-нибудь сказать, но не стал. Ну, ее, связываться еще с такой. В общем, она уехала, я домой пошел. — Вы один возвращались? — уточнил я. — Или с кем-то еще? — Один, — кивнул Игорь. — Почему вас это интересует? Так, пожалуй, я плечами просто спрашиваю. Не беспокойтесь, на вашей зарплате в моей фирме это никак не отразится. Хочу понять, уживетесь вы с Алисой на одном рабочем месте или нет. Мне все эти конфликты не слишком приятны. Они очень мешают работе. — Да как я с ней буду пересекаться-то? — удивился пельмень. — Она же не электрик. На обеденном перерыве только и то. Удивляюсь, как она решила работать. Ее же образования нет, родители ее против будут. Ну, до конца пока не ясно, будет ли Алиса работать, — согласилась с ним я. Я ей предлагала, она вроде как хочет. Но ну, вы правы, надо с ее родителями поговорить. Вдруг они не согласятся. Итак, вы после вечеринки пошли домой и все? Ну да, вернулся в квартиру, лег сразу спать. — подтвердил Пелимов. — Зато выспался. И никто не может подтвердить, что ты, дорогой мой, направился домой, а не последовал за такси, в котором сидела Алиса и не подкараулил ее возле дома, — додумала я. Говорил Пельмень убедительно. Вроде все логично. Бывает, что расстроен человек, ничего не хочется, праздник надоел и хочется уйти. Но, учитывая затруднения Пелимова в материальном плане, сам по себе напрашивается вывод. Ему запросто могла прийти в голову идея похитить дочь богатых родителей и требовать за нее солидный выкуп. Получив деньги, Пельмень мог уехать из Тарасова куда угодно, и никто бы его не заподозрил. Вот только как вплести во всю эту историю сим-карту похитителя, купленную Людмилой Сафроновой. — А вы знакомы с родителями Алисы? — продолжала я свои ненавязчивые расспросы. Пельмень отрицательно покачал головой. — Да откуда? Мы же с Алиской не друзья, так? Тусуемся в общей компании. Я порой выбираюсь пострелять, когда зарплату получу, ну и в клубе порой общаюсь с ребятами. А Алиска только смотрела на страйкбол, охмурила жгута так, что он ни о ком кроме нее думать не может. и таскается всегда с ним. Жгут нормальный парень был, а эта расфуфыренная девица превратила его в какого-то подкаблучника. Он волочится за ней, как школьник, смотреть противно. А Алиса вроде обиделась тогда на жгут, а правда, поинтересовалась я, на то, что он напился и не проводил ее. — Да дура она, самовлюбленная! — махнул рукой пельмени. — Сами подумайте, какой день рождения без пьянки! Жгут не обязан был сидеть и пить сок, как Оля. Алиска и сама выпила бокал шампанского. Ну и жгут тоже выпил. Ну, повело его, с кем не бывает. Это же не повод, чтобы обижаться. Алиска, я вам скажу, эгоистка. Только о себе и думает. Я бы на месте жгута бросил бы ее давно. Вон, Сонька, чем ему не пара? По мне так они идеально подходят друг другу. Соня? Князева? — изумилась я, — а, по-моему, она неравнодушна к Олегу? Она все время с ним болтает, хотя он как-то к ней прохладно относится. — Да у Олега жена и ребенок полугодовалый! — воскликнул пельмень. — Жена у него классная, Иришка. Раньше она тоже страйкболом увлекалась, и сейчас ее с дочкой сидит. Ну, не отходит от мелкой совсем. Ребенок — это ж все, кирдык всей жизни! Олега отпускает на тусовке, она же не изверка, не собственница, как Алиска. Соне просто интересно с Олегом общаться, поэтому она с ним болтает. По мне так она к жгуту равнодушна была. Но раз у него есть девушка, то Сонька не станет с ним мутить. Точнее, ну как вам сказать, при желании Соня могла бы отбить у Алиски парня, но почему-то не стала этого делать, хотя со жгутом они наверняка бы поладили. Но Сонька сперва им заинтересовалась, а потом переключилась на другого своего ухажера. А Жгут тем временем с Алиской замутил. Вот и не сложилось у них. Но кто знает, может, Жгут все-таки бросит эту куклу и с Сонькой будет встречаться. Им бы обоим это на пользу пошло. Интересно, а с чего это вдруг пельмень так озабочен личной жизнью Жгута? Хм, здесь можно просмотреть... Еще один мотив похищения Алисы. Может, Пелимов хотел устранить девушку, чтобы Жгут стал ухаживать за Соней? Но какое ему дело до отношений Жгута и Сони? Странно все это. Может, сам Пелимов неровно дышит к Алисе? Да не же. Разве он стал бы с ней ссориться? Хотя вполне возможно. Это была попытка Пельменя обратить на себя внимание Алисы. Подождал удобного момента, когда жгут наклюкается в Зюзю, и стал выяснять отношения с девушкой. Она попросила помощи своего бойфренда, а тот оказался недееспособен. В результате никто не вступился за Алису, и она ушла с вечеринки, мягко говоря, расстроенная. Только зачем она наврала жгуту про Гуа? Насколько мне известно, Сафроновы не покупали дочери никакую путевку. А может... Отношения со жгутом еще раньше дали трещину, и день рождения Кирилла стал последней каплей. Алиса соврала про Гуа, решила исчезнуть из жизни жгута, а тут ее похитил Пельмени, где-то держит в укрытии. А разжившись деньгами родителей Алисы, Пелимов мог запросто предложить девушке богатую жизнь, если та выйдет за него замуж. Алиса и так разочарована в жизни, и хотя деньгами ее не удивишь, Пельмень оказался бы в нужном месте. И в нужное время. А что, если он сам похитил Алису? Она же не знает, кто является преступником. Обычно похитители надевают маску, и жертва их не распознает. Сидит такая несчастная Алиса, где-нибудь в подвале, напуганная до смерти, ожидает своей участи. И тут вот и рыцарь на белом коне, пельмень на белом Мерседесе, спасает несчастную от неминуемой гибели, предлагает ей бриллианты, курорты и еще бог знает что. И Алиса, как любая другая девушка, проникается чувством признательности к своему спасителю. признательности, и благодарность кажутся ей любовью, и она соглашается выйти замуж за прекрасного принца. Пельмень получает деньги и Алису, жгут остается ни с чем. Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец. Эх, ловко придумано, похоже. Я решила уравнение, осталось только доказать теорему, а иначе говоря, добыть улики, свидетельствующие о том, что похититель — пельмень. Ну и, само собой, найти похищенную девушку. — Ну что, у вас еще есть вопросы? — прервал мои размышления Пелимов. Я отрицательно покачала головой. — Нет, пока мне достаточно ваших паспортных данных, — заявила я. — В скором времени я позвоню вам и назначу собеседование. А сейчас не буду вас больше напрягать своим присутствием. Мне осталось на сегодня еще несколько неотложных дел. Выйдя из дома Пелимова, я сразу из машины позвонила Кирьянову. Я знала, что приятелю смело можно звонить до одиннадцати вечера. Он частенько задерживался на работе, несмотря на то, что дома его ждут жена и дети. Мне повезло, Кира находился на рабочем месте. Я слышала мужские голоса. Видимо, разговаривали его подчиненные. — Тань, ты по делу? — официальным тоном спросил подполковника. — То на работе. — Да я поняла, — проговорила я. — Володь, можешь по номеру и марке автомобиль раздобыть телефонный номер владельца авто. Ну, очень нужно. — Могу, без проблем, — отозвался тот. — Это много времени не займет. — Ну, супер! — воскликнула я. — В общем, серебристая лада, номер 680 АМ. «Как? Узнаешь номер? Перезвонишь мне?» Киря пообещал выполнить мою просьбу незамедлительно и положил трубку. Спустя некоторое время мой мобильный издал заливистую трель. Кирьянов выполнил свое обещание. На дисплее отпечаталось его имя. Я тут же нажала на кнопку приема звонка. «Пиши номер», — быстро проговорил он. «Значит, владелец машины, некто Казимов Федор Николаевич, 49 лет. По крайней мере, и сим-карта на эту фамилию, и машина принадлежит ему. Это таксист ведь, так?» — Ага, он самый, — подтвердила я. — А еще что-нибудь про него есть? — Паспортные данные нужны, — осведомил Секиря. я не отказывалась абсолютно ни от какой информации. Записала все сведения касательно подвозившего Алису таксиста, затем поблагодарила подполковника еще раз и повесила трубку. Я посмотрела на часы начало одиннадцатого. В принципе, таксисты работают допоздна, поэтому я без колебаний набрала номер этого самого Федора Казимова. Как я и ожидала, таксист сразу взял трубку. Я бодро провозгласила. — Ну и где машина? Я жду здесь уже полчаса. Вы когда подъедете? Рассчитывала на то, что сегодня Казимов на работе. Если не прокатит, на ходу сочиню что-нибудь еще. Однако интуиция подсказывала мне, что я не ошиблась. Голос в трубке был удивленным, но ответ меня порадовал. — Где ждете? Мне не сообщали о том, что нужно кого-то забрать. — Мне сказали, что за мной подъедет серебристая Лада 680 АМ. И где вы? Номер дали, чтобы с водителем связаться? Мне нужно срочно ехать, а я жду уже, черт знает, сколько времени. Да я на вашу фирму жалобу напишу, издевательство какое-то. — Да погодите, должно быть, произошло недоразумение, — растерялся мой собеседник. — Вы, говорите, давно такси вызывали? — Ну, конечно же, я вызывала в половине десятого, и до сих пор никого нет. Адрес точный назвала улицу и дом. Если сейчас же не подъедете, я на вас жалобу подам. — Да погодите, должна быть эта ошибка! — воскликнул таксист. — Я недавно отвез клиента, но со мной диспетчер не связывался. — Ну так приезжайте за мной, раз у вас нет заказов! — изображала я склочную особу. Или мне что, всю ночь ждать такси? — Ладно, где вы находитесь? — сдался мужчина. Видимо, он не хотел конфликтовать э, с неадекватной теткой, и хотя звонка от меня в диспетчерской службе и в помине не было, несчастный Бомбила согласился за мной приехать. Я бодро продиктовала ему адрес и вышла из машины. Мой план был проще паренной репы — назвать таксисту место назначения подальше от стоянки моего автомобиля, за время пути выяснить все про Алису, а назад добраться, вызвав уже такси по-настоящему. Общественный транспорт в столь позднее время уже не ходит, да и не собиралась я пользоваться маршрутками тем более автобусами. Бывали случаи, когда я оказывалась без личного автомобиля. Увы, изредка приходится отдавать машину на ремонт, но и тогда я перемещалась по городу на такси. Похоже, наехала я на водителя крепко, перепугала несчастного своими угрозами. Серебристую ладу я заприметила спустя минут десять. хотя, возможно, водитель находился недалеко от меня. Я придала своему лицу разгневанный вид и, открыв дверцу автомобиля, плюхнулась на сиденье. — Кошмар какой-то! Больше я вашей службой пользоваться не буду! — заявила я. — Это ж надо так над людьми издеваться. Обычно машина приходит через четыре, максимум шесть минут, но это просто беспредел. — Мадемуазель, успокойтесь! — проговорил водитель, грузный мужчина, выглядевший на все шестьдесят лет. с волосами, тронутыми неровной сединой. — Скорее всего, вы перепутали адрес или еще что. Я подъехал к вам очень быстро, хотя находился далеко. — Я похож на идиотку! — взвизгнула я. — Не путала я ничего. А машину дождалась, только когда вам позвонила. — Я узнаю у диспетчера, почему произошло такое недоразумение, — пообещал таксист. — Куда? Вас отвезти. Я назвала адрес подальше, чтобы у меня было больше времени на беседу с водителем. Тот включил счетчик и нажал на газ. Ну, дулась я на водителя от силы минуты две. Дольше изображать из себя оскорбленную особо не стало, так как на счету была каждая секунда. Ехал Федор Николаевич быстро, видимо, хотел доставить меня на место назначения как можно скорее, дабы избежать проблем. Я улыбнулась водителю и проговорила. — Вы уж извините меня, что сорвалась. Понимаете, день сегодня тяжелый был. Столько всего свалилось, вот нервы и сдали. — У всех бывает, — спокойно проговорил тот. — Не будете жалобу писать? — Не буду, — пообещала я. Вы же подъехали быстро. Я вашей службой давно пользуюсь. Всегда автомобиль меня вовремя забирал. И подругам своим тоже советовала вам звонить. — Ну и прекрасно. — улыбнулся тот в ответ. — Наша фирма считается лучшей в городе, поэтому я и удивился, когда вы мне позвонили. А, кстати, я сделала вид, как будто только что вспомнила нечто очень важное. Скажите, а не вы ли мою знакомую подвозили? Алису Сафронову помните такую? Я показала фотографию девушки на телефоне. Таксист с безразличным видом бросил быстрый взгляд на снимок. Потом пожал плечами. «Все возможно. Всех клиентов и не упомнишь. Знаете, сколько за день вызовов бывает. Плюс ночная смена. Да наверняка и подвозил. Ничего такого странного в этом нет». «Да вы наверняка ее помните!» — гнула я свою линию. «Ну, посмотрите внимательно, а? Но ее сложно не запомнить». Меньше всего таксисту хотелось отвлекаться от дороги, но я упорно совала ему под нос свой телефон. Фёдор Николаевич сбавил скорость и посмотрел на снимок. На сей раз он задержал свой взгляд на фотографии несколько дольше. — Вроде и подвозил. Наконец проговорил он, — не помню, в какой именно день. Кажется, дело было вечером. — А забирали её у клуба «Небоскрёб», — продолжила я. Такси вызывала ее подруга. Ведь так Федор Николаевич задумался. Я поняла, что правильно сделала, начав свое знакомство с ним со скандала. Теперь таксист будет отвечать на мои вопросы, чтобы снова не разозлить несносную клиентку. А мне это и было нужно. Не хотелось раскрывать свои карты и говорить, что я частный детектив. Пока у меня имеются только предположения по поводу Пелимова. На преступник ведь мог быть в сговоре с другими людьми, имена которых мне пока неизвестны. — Кстати, да, я ее вспомнил, — наконец проговорил таксист. — Имени не знаю, но вроде она была какая-то то ли расстроенная, то ли обиженная. Села ко мне в машину, вид такой, будто она только что плакала или готова была разрыдаться. Я даже с ней разговор завел. Спросил, кто такую раскрасавицу обидел. Вроде лицо было у нее, как на вашей фотографии. — Да, она была расстроенная, — подтвердила я. — А вы не помните, что она вам ответила? — Понимаете, я боюсь, что с моей подругой этой беда случилась. А вы последний, кто ее видел. Я и не думала, что вызову такси, а вы как раз водителем окажетесь. Вот ведь повезло мне, да? — Хм... — пробормотал Федор Николаевич. — А что с ней произошло? — Что-то серьёзное? — Да сама не знаю, — развела я руками. — Переживаю за неё сильно, потому и сорвалась вот сейчас. Исчезла моя подруга. Трубку не берёт, телефон выключен. Никто про неё ничего не знает. Известно ли, что пропала она после той злополучной вечеринки в клубе? А не помните, куда вы её подвозили? Ну, — Кажется, на Слоновскую улицу. Немного поморщившись, неуверенно произнес тот, «Э, — да, кажется, туда, там еще дома такие новые, хорошие. Я и подумал, что раз девушка живет в таком доме, значит, копейки не считает. Ну, еще бы, центр города, все благоустроено, цивильно. Не особняки, конечно, но все равно престижный квартал Тарасова. Значит, Талиса после празднования отправилась к себе домой. — подумала я про себя. Вслух спросила. — А вы ее к подъезду подвезли? Где она вышла? — Ну, куда она мне сказала, там я ее и оставил, — кивнул таксист. — Я специально подождал, когда она в дом войдет, мне как-то тревожно за нее было. Но она дверь своим ключом открывала, я уехал. — А почему вам за нее было тревожно? — полюбопытствовала я. — Какие-то причины имелись? — Ну, — Как вам сказать? Федор Николаевич был человеком словоохотливым, поэтому мне не составило труда вытягивать из него нужную мне информацию. Я внимательно слушал, а таксист восстанавливал в памяти события того вечера, когда Оля вызвала подруги такси. Понимаете, она села в машину, а глаза на мокром месте. Немного пьяная была и очень грустная, такая грустная, что даже мне не по себе стало. Она молчала. Когда клиент не разговаривает, я тоже тишину не нарушаю, сами понимаете. А тут не выдержал. Спрашиваю, значит, у нее, а что такая красивая девушка грустит? Может, вас кто обидел? С парнем поссорились. Хотел ее успокоить, сказать, что помирятся они с ним. Не стоит так убиваться. А она только головой покачала и сказала нечто вроде того, что ни с кем она и не ссорилась. Обиделась на людей, которые с ней только из-за денег общаются. Ну, вроде как она пытается ко всем хорошо относиться, а люди ее используют. Ну примерно так. А вы, ожидала я продолжение истории. А что я? Ну, сказал ей, что может не все так плохо, как ей кажется. А она рукой только махнула и ответила, что ей грустно разочаровываться в людях, которых она считала своими друзьями. и что на самом деле она никому не нужна, и все ее бросили. — А еще она что-нибудь рассказывала? — Допытывался я. Таксист ненадолго задумался. Ну, как я понял, она обиделась на своих друзей. Вроде как на ее деньги постоянно вечеринки закатывают, а потом на нее сердятся или оскорбляют. Вроде кто-то ее обозвал или что-то в этом роде. Но мы быстро до ее дома доехали. Я высадил у подъезда и посмотрел, как она открывала дверь. Потом я уехал. И больше ничего не происходило, Уточнил я. Федор Николаевич отрицательно покачал головой. Нет, ничего, по крайней мере, я уехал и больше ничего не видел. А что могло произойти? Ну, поди, дошла до квартиры, может, там поплакала. Ну, как обычно, молоденькие девушки переживают неприятности или разочарования. Это уж вам виднее. — Ясно, — протянула я. — Знаете, я передумала. Мне нужно на улицу слоновскую двадцать первый дом. Тут вроде недалеко. Заплачу по счетчику. Повернуть надо, вон, сразу за этим знаком. А знаешь, однажды философ Джуаньзи во сне увидел себя бабочкой. и он не мог понять, когда проснулся, то ли бабочка была им, то ли он бабочкой. Странно, правда? — Почему ты мне это говоришь? — Потому что я — это бабочка. Мне тоже в детстве снились сны, в которых я превращалась в прекрасную бабочку. Я порхала с цветка на цветок, представляла себя в бескрайнем небе, и чувствовала необыкновенную свободу и лёгкость. Я просыпалась и долго грустила, что это только сон. Когда я была бабочкой, я обретала нечто большее. Не могу это пояснить. В общем, бабочка — это моё настоящее, а я в обычной жизни всего лишь сон. «Странное у тебя восприятие себя, никогда бы не подумал». «Я много читала про бабочек, ну, про их разновидности, ареалы обитания и про символ бабочки в различных культурах. Например, во многих культурах бабочка олицетворяла собой бессмертную душу. Скажи, а ты веришь в бессмертие, в то, что оно нас ждет?» После этой жизни. Сложный вопрос. Не задумывался. А я вот верю. Я верю в то, что после того, как умру, стану прекрасной бабочкой. И с тобой я тоже ощущаю себя прекрасной бабочкой. Я чувствую себя свободной и счастливой. Я никогда раньше не испытывала этого. Представляешь? А с тобой Я настоящая. Как бы мне хотелось, чтобы это счастье никогда не заканчивалось. Ты ведь всегда будешь любить меня. Всегда? Конечно, глупенькая. Всегда. И никогда меня не бросишь, не обманешь, не брошу, не обману, не предам. Подожди немного, и мы навсегда будем вместе. Я устала ждать. Не могу больше. Когда это наконец-то наступит? Уже скоро. Совсем скоро. Подожди только. Я жду. И буду ждать. Иначе моя жизнь не имеет смысла. Без тебя лучше смерть. А я не хочу жить во сне. Знаешь что? Нарисуй мне бабочку, чтобы она... Была вечно со мной, как и твоя душа.